Глава 13. Николай сидел в сквереке против университета. В институт он опоздал. Последние спешащие на работу служащие торопливо прошли через сквер. Появились первые няньки с младенцами. Вокруг памятника Шевченко пышно цвели какие-то цветы, ярко-красные и жёлтые, на длинных стеблях. В прошлом году их не было. Тогда только жиденькая трава росла. Университет обносит забором, собираются восстанавливать. С деревьев тихо падают первые одинокие еще листья кленов, верный признак жаркого лета и близкой осени. Николай на всю жизнь запомнит этот день и эти цветы, и этого мальчика в штанах из плащ-палатки. Старательно лепящего написки городок возле фонтана и самый фонтан, гипсовый корабуз с уткой в руках, а утке отбита голова и этого медленно бредущего старика с козлиной бородкой. Не капельдинер ли это из оперы? Нет, не он. И садовника, волочащего по дорожке кишку. Второе сентября тысяча девятьсот сорок пятого года. В этот день кончилось что-то очень большое, очень важное. И сколько раз оно уже кончалось? Кончалось и начиналось. В сороковом, когда он женился на Шуре, и в сорок первом, когда вспыхнула война, и через 3 года, когда врачи испытывали его руку электрической машинкой, и потом, когда он вернулся к Шуре, когда стал инспектором когда поступил в школу. И вот сейчас опять. Николай сидит на скамейке и старательно ковыряет оторовавшийся кусок коленкоры на чемодане. В чемодане бельё, несколько книжек, бритвенный прибор и шурина карточка, та самая, где они сидят вдвоём. Они снялись перед самой войной, в воскресенье, как раз за неделю до начала войны. И в этом же сквереке, только ближе к бульвару, там была фотография, голубенький павильон с замазанными белой краской окнами, и всё это позади. Когда год тому назад он пришёл к Шуре и увидел её плачущей с тряпкой в руках, ему вдруг показалось, что вернулось прошлое, и что лучше этого прошлого, дружного, хорошего о котором так мечталась всю войну нет ничего на свете но не получилось это дружное хорошее прежнее ну вот живут они в одной комнате живут тихо и мирно и Николай старается не думать о Вале но ведь всё это не так всё это обман и то что они живут вместе что это семья и то что он не думает о Вале Как трудно было об этом говорить. Шура допивала свой чай, сосредоточенно разглядывая стоящую на столе сахарницу с отбитой ручкой и только кивала головой. Она понимает, она всё понимает. И лицо у неё было такое, как всегда, только губы плотно сжаты и ни одного упрёка, ни одной слезинки. Он проводил её до трамвая, потом вернулся, поставил всё на своё место, сложил Шурины чертежи на столе, долго писал записку, глупую записку со словами какой-то благодарности. Зачем? Зачем он её написал? Разве можно об этом писать? Милая, сдержанная, замкнутая, всё понимающая Шура, не читай ты этой записки. Не читай слов, пойми только. Николай сидит, курит, смотрит на старика-садовника, почтительно поливающего большие красные цветы вокруг памятника. Потом встаёт, берёт чемодан и медленно направляется к выходу.